Но другое утро он не вышел. Теперь его адрес будет парикмахерская, сказал один. Или проулок за парикмахерской, сказал другой. Я думаю, мы еще разок его увидим, сказал Муни. Он придет получать за вчерашний день. И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа. И, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристос три года назад, словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалось только расхлябанность и пустое чванство. «Навались, рабочая скотинка!» — сказал он веселым, громким, зубастым голосом. Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались. «Ты, случайно, не меня так назвал? А?» — спросил Муни. С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное на живую нитку сметанная, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, — думал Байрон. — Я не с тобою говорю, — сказал Браун. — А, понял. Голос у Муни был мирный, ласковый. — Это ты остальных назвал скотиной? Тут же вмешался еще один. — Так ты это про меня? — Я сам с собой разговаривал, — сказал Браун. — Ну вот. — Раз в жизни ты сказал святую правду, — согласился Муни, — то есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину. Больше на фабрике его не видели, но Байрон знал и вспоминает теперь, как колесил по городу бесцельно, праздно, непрестанно новый автомобиль с помятыми уже крыльями, и Браун, развалясь за баранкой, Без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел КрИСТМАС, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стала притча в языцах, что виски у Брауна можно купить сходу, и город просто ждет, когда он попадется, когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор неизвестно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на Бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в Хибарке на участке Берденов. Но даже этим неизвестно, знает ли о своих жильцах мисс Берден. А если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна, в большом доме, женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая. Ее родители приехали с севера в реконструкцию. Северянка, негритянская доброходка. До сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними. Хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади, бывшим рабовладельцем, в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением, что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не без оснований, так они считали, по крайней мере, страшились и ненавидели. Но тут одно — отпрыски тех и других в их связях с вражьими тенями и рубежом меж них — видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь. Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она, любовь, забыла про него. Про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда. Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город, вернее, те, кто помнит или думает о нем, считают, что он это делает ради сверхурочных. Возможно, причины это. Человек там мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины или женщины действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о банче, но городу о его сношениях с банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека — Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок, или когда громадные серебряные часы банча покажут, что он прогудел. Миссис Бирт, в чем пансиончике живет банч, Знает только, что каждую субботу в начале седьмого банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношенный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно им отремонтированным и перекрытым, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает один священник Хайтауэр, что он уезжает за 30 миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви. Служба длится весь день. Потом около полуночи он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровный, на всю ночь заведенный трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойла мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю поздним вечером банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре в домишке некрашенном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они сидят, беседуя тихо. Щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью. И вот Байрон влюбляется влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями еще до полуденного гудка, до того, как разошлись. «Ну, сегодня-то Байрон уйдет», — говорили они. «Бесплатно-то пожар посмотреть». «Пожар большой», — сказал один. «Чтобы это могло гореть. Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму могло давать, кроме дома Берденов». «Может, это он и есть?» — сказал другой. «Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад. Спалить его надо» да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся по «Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком?» — сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город. «Берден», — сказал шофер, — «ну да, она горит». В городе говорили, что шериф туда отправился. Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром, что бляху нацеплять приходится. «А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать», — сказал шофер, «то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место». Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюшку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону. Он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув, безмятежно улыбаясь в ожидании встречи губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек. — Вы? — Не он, — говорит она с серьезным детским изумлением, загаснущей улыбкой. — Да, — говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. «Похоже, что не он. А он? Кто?» «Лукас Берч. Мне сказали...» «Лукас Берч?» «Мне сказали, что я его тут найду». В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. «Когда я к городу поближе подошла...» Его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно, или я расслышала неправильно. — Нет, — отвечает он, — так оно и есть — Банч, Байрон Банч. Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее, на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. «А вы, миссис Берч?» Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги, все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые, но тенью в них мысль, что он пытается ее обмануть. Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорила. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча. А мне говорят, может, тебе Банча? Но я и подумала, что они просто ими перепутали, а это он и есть» хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. — Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча? Байрон опускает свою ношу, аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом. — Не знаю. Лукаса Берча у нас нету. Я всех знаю, кто тут работает. Может быть, он в городе, где работает? Или на другой фабрике. А есть тут другая строгальная фабрика? Нету. Лесопилки, правда, есть, их тут порядком. Она наблюдает за ним. По дороге мне говорили, что он на строгальной фабрике работает. Я тут такого не знаю, говорит Байрон. И припомнить не могу никакого другого Берча, кроме меня. А меня зовут... «Банчем?» Она продолжает смотреть на него прежним взглядом, в котором не столько беспокойство за будущее, сколько недоверие к настоящему. Потом она вздыхает. «Это даже не вздох, а глубокий, спокойный вдох». «Так», — говорит она. Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски штабеля брусьев. Присяду-ка я, пожалуй, а то уж больно устаешь по твердым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Алабамы. Она направляется к низкому штабелю рейк. — Подождите, — говорит Байрон. Бросившись к ней, он сдергивает с плеча дерюшку. Женщина, уже подогнув колени, замирает, и Байрон стелит дерюшку на рейке. «Мягче будет». «Спасибо вам большое». Она садится. «Так-то оно помягче», — говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля. «Пять минут, пожалуй, будет в самый раз». «Отдыхать пять минут?» — спрашивает она. «Пять минут, как вы пришли». Я с тех пор и отдыхаю. По субботним вечерам я сам себе замечаю время, — объясняет он. И каждый раз, как присесть на минутку, тоже замечаете. Откуда они узнают, что вы присаживались? Минуты больше, минуты меньше. Велика ли разница? — Я так думаю, за сиденье мне не платят, — говорит он. — Значит, вы из Алабамы. Она рассказывает ему, теперь его очередь, грузно сидя на дерюшке, со спокойным ясным лицом, за которым он также спокойно наблюдает. Рассказывает больше, чем ей кажется, как рассказывала уже многим незнакомым людям, среди которых четыре недели совершается ее путь с мирной неторопливостью смены времен года. И Байрон, в свою очередь, рисует себе историю молодой женщины обманутый и брошенный, и даже не сознающий, что она брошена, так и не успевший сменить свою фамилию на Берч. Нет, видно, я его не знаю, говорит он наконец. Да и нет тут сейчас никого, кроме меня. Все остальные там, наверное, на пожаре. Он показывает на желтый столб дыма, стоящий в безветрии высоко над деревьями. «Мы его видели, когда к городу подъезжали», — говорит она. «Пожар-то уж очень большой. Да и дом ведь большой, он старинный. Там дама одна живет, больше никого. Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это Бог ее наказал. Даже теперь будут. Она северянка, ее родня приехала сюда в реконструкцию, негров была мутить». Двоих за это и убили, — говорят, — она и сейчас возжается с неграми, навещает их, когда заболеют, все равно как белых, кухарку не держит, не хочет, чтобы негры другим прислуживали. Говорят, у ней такое мнение, будто негр белому ровне. поэтому никто к ней не ходит, кроме одного. Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на нее не смотрит. Избегает ее взгляда. Или, может, двоих. Так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли и мебель вынести. Может, поспели. Кто поспел? Да тут два парня, два Джо. Они где-то в той стороне живут. Джо Кристмас и Джо Браун. Джо Кристмас? Чудное имя. Он и сам чудной, и снова он избегает ее заинтересованного взгляда. Товарищ его тоже фрукт, тоже тут работал, но уволились оба. Потеря, однако, скажу, небольшая. Сидя на дерюшке, женщина слушает спокойно, с интересом. Можно подумать, что это выходной день, и пара, одетая в выходное, сидит на плетеных стульях перед деревенским домом на гладкой, будто патиной подернутой земле. И товарищи его зовут Джо? Да, Джо Браун. Ну, может быть, это его настоящее имя, потому что, как подумаешь о человеке по имени Джо Браун, Сразу представляешь такого пустомелю, который вечно смеется и громко разговаривает. Так что, я думаю, именно настоящее. Хотя Джо Браун как-то чересчур скоро да просто для настоящего имени. Но, думаю, тут оно как раз настоящее, потому что если бы ему выработку с болтовни считали, он давно бы был хозяином этой фабрики. Хотя людям он как будто нравится. По крайней мере, с Кристмасом ладит. Она наблюдает за ним. Лицо ее по-прежнему ясно, но теперь очень серьезно. Взгляд очень серьезен и очень внимателен. А чем они с ним занимаются? Да ничем таким, думаю, чего бы им не полагалось. По крайней мере, за руку их еще не поймали. Браун здесь вроде как работал. В свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А Кристмас уволился. Они где-то там живут. Там вон, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не мое дело, а во-вторых, люди друг про друга все больше неправду говорят. Вот что главное. И надо думать, я других не лучше. Она наблюдает за ним. Она даже не мигает. Так он говорит, что его зовут Брауном? Может быть, это и вопрос, но ответа она не дожидается. А чем, вы слышали, они занимаются? Возводить напраслину на людей не хотел бы. Зря я, видно, так разговаривался. Вот уж правда смотрю, стоит человеку бросить работу, тут же нечистый его попутает. «Что вы слышали?» — спрашивает она. Она не пошевелилась, голос ее спокоен. Но Байрон уже влюбился, хотя еще не знает этого. Он не смотрит на нее, чувствует ее серьезный пристальный взгляд на своем лице, на губах. Толкуют здесь, будто они виски продают, прячут его вон там, где дом горит. Говорят, еще как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало, как они с Крисмосом чего-то там ночью в Мемфисе или на темной дороге возле Мемфиса, и чего-то там с пистолетом, не то с двумя пистолетами. Но тут же Крисмос смешался, заткнул ему рот и увел. Словом, что-то там было такое, про что Крисмас не хотел трезвонить. — Да и у Брауна хватило бы ума не растрезвонить, если бы не напился. — Так, я слышал. Сам я при этом не был. Подняв голову, он вдруг сознает, что опустил глаза раньше, чем встретился с ней взглядом. Он словно предугадывает уже что-то безвозвратное, непоправимое. Он, веривший, что здесь, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один случай причинить другому зло или вред у него не будет а какой он из себя спрашивает она — то Ну я не про — а, а Браун Ну да высокий молодой смуглый женщинам он кажется интересным по слухам многим Большой охотник посмеяться, подурачиться, над людьми подшутить. Но мне... Голос его присекся. Он не в силах поднять глаза, выдержать ее упорный, трезвый взгляд. «Джо Браун», — говорит она. «А нет у него такого белого шрамика вот тут, возле рта?» Он не в силах поднять глаза. Он сидит на штабе реек, но сделанного не воротишь, и он готов язык себе откусить.